Глава 29. Облом. Прошлым вечером, два часа 00 минут. Мы выходим в эфир со спецвыпуском новостей. Только что наш источник в учреждении, попросивший не раскрывать его имя, сообщил о том, что сотрудникам шефа в результате спецоперации задержан знаменитый серийный киллер, целую неделю подряд терроризировавший центральный район города жестокими убийствами. Если вы еще стоите, то вам лучше сесть». Ангелом смерти оказался никто иной, как высокопоставленный чиновник медицинского отдела учреждения профессор Николай Васильевич Склифосовский. На экране возникло черно-белое фото Склифосовского, где тот был снят во время встречи с императором. Рядом стояли дамы в кружевных шляпках. «Мотивы, толкнувшими законопослушного доктора на эти страшные преступления, будут сообщены дополнительно», — продолжал Кистев, в камеру. — «восторженно глядя в камеру». А сейчас в нашей программе выступит с личным мнением приглашенный эксперт, серийный убийца анатолий Наприенко, который расскажет о технологии поимки маньяков. Даже не взглянув на появившуюся рядом с кистью лысого человека, Иуда опустил пульт управления телевизором. Невольная слеза, скатившаяся с его ресниц, скопнула вниз на шелковое одеяло, оставив на нем маленько расползающееся пятнышко. Облом.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 Голос с шефом никогда не определяться с финальной датой, а энтузиастов-одиночек постигает печальная судьба. Никто не поймет его отчаяние боли, надежды, с которыми Иуда столетиями вчитывался в тысячи однотипных заголовков бульварной прессы. Слепая девочка предсказала, конец света состоится через год в московском метро. Да брешет это ваша слепая девочка, как и баба Ванга тоже, обещала-обещала, всех в итоге кинула старой мошеннице. Книга. Ну, Евангелие от Иуды они, конечно, уничтожат, чтобы никто не узнал пророчество, написанное в пику апостолу Иоанну с его убогими четырьмя всадниками Апокалипсиса. И пророчество, и кандидатуры, и рецепт эликсира – все это на десяти страницах говорит. То, что создал он, легко разрушить, если потратить в два раза больше времени. Жаль, что сам 13 не успел воспользоваться этой книгой. Его жизнь грубо прервали присланные пилатом исполнители. Да еще и обставили все в стиле итальянской мафии, типа он сам взял да повесился. Ага, как же. Темный ангел должен был стать новым властителем выживших при конце света людей, чудом уцелевших в пламени вулканов и ужасе землетрясений, единственным властелином планеты, низложившим бесконечную власть ада и рая, прекратив их бессмысленное вечное противостояние. У него был один единственный шанс, чтобы одержать победу. Двухтысячелетнее ожидание закончилось ничем, книгу нашли, но в самый последний момент им удалось сломать руку, занесшую над ними карающий меч пророчества. Тринадцатый вытер слезы заплаканного лица. Все кончено, нет никакого смысла расстраиваться, он не поможет себе тем, что будет терзать свое без того измученное сердце. Нужно держаться, не показывать палачам, как ты смертельно расстроен. Теперь ему сидеть здесь неизвестно сколько тысяч лет, может две, а может и все сто, надо придумать, чем себя развлечь.